номер зигхундерт, цвей, und bitte", сказал он самую малость громче, чем это было нужно, чтобы его услышал Портье. «Но достаточно, чтобы услышал я». И повторил по-русски для тех, кто не учил в школе немецкого языка или учил плохо. 632-й. «Винаме битте», — отозвался Портье, демонстрируя, что он никогда не относился к двоечникам. «Доктор Хамберг, Рудольф Хамберг». «Ейн момент, Хэр Хамберг. Битте, Хэр Хамберг. Данке шон». Доктор Гамберг взял услужливо поданный ему ключ и направился к лифтам, так и не взглянув в мою сторону. «Он был таким же Гамбергом, как я президентом Ельциным, а доктором действительно был» военным хирургом. Правда, последнюю операцию он сделал, если мне не изменяет память, летом 1995 года в Чечне под Урус-Мартаном. Закончить ее он не успел, потому что на полевой госпиталь напали боевики. Он приказал ассистентке наложить швы, а сам, как был, не снимая зеленого хирургического халата и резиновых перчаток, взял из-под операционного стола свой калаш, И за полчаса сократил число борцов за независимость Эчкерии на энное число единиц. Примерно на пятнадцать, считая раненых. После той ночи он больше никого не возвратил к жизни. А вот наоборот было. Доктор Гамберг, капитан медицинской службы, а ныне рядовой запасы Иван Перегудов, для своих док. И не только для своих. Дружеское прозвище уже стало его оперативным псевдонимом, как «Пастух для меня», «Муха» для Олега Мухина, «Артист» для Сеньки Злотникова и «Боцман» для Дмитрия Хохлова. 632 номер «Рудольф Гамберг» повторил я для памяти, продолжая наблюдать за гостиничным холлом. Раз появился док, можно было ожидать появления и Боцмана. Но Боцман не обнаруживался. Зато обнаружился господин Матти Мюйр. На Мюйра я обратил внимание сразу, по тому, как засуетился перед ним швейцар, широко распахнул дверь, придержал ее, подобострастно закланялся. Так суетятся перед очень богатым и щедрым клиентом. Не похож был этот фронтоватый старикан на очень богатого клиента, и тем более на клиента щедрого. Еще так лебезят перед большим начальством, но и на начальство он не тянул. Стар для начальства, значит, был когда-то начальством и настолько грозным, что трепет перед ним сидел в Швейцарии даже сейчас. Почему-то я был почти уверен, что это и есть Мюрр. Человек моложе его вряд ли мог быть знаком с Альфонсом Рэбоне, отбросившим копыта в 1951 году, но на всякий случай решил подождать, убедиться. Дежурный Портье был слишком молод, чтобы знать этого старого франта в пору его всевластия, но он верно оценил суетливость Швейцара и поспешно привстал из-за стойки. Сама любезность. Мюэр что-то сказал ему по-эстонски, тот закивал и схватился за телефон звонить в номер, чтобы известить, что пришел и сейчас поднимется господин э, -э Мюэр. Назвался старик Матси Мюэр. Теперь ошибки быть не могло. Я подошел и сообщил, господин Мюэр, господин Рэббана ждет вас. Он словно ощупал меня взглядом. И тут же заулыбался. «Он прислал вас встретить меня. Очень мило. Ваше имя, юноша». «Сергей Пастухов. security господина Рэбоне». «Военная косточка. Не так ли? Не отрицаете? Это неистребимо». «Офицер. Я прав?» «Был», — подтвердил я. «Давно». «Что означает для вас «давно»?» — живо поинтересовался он. «Три года назад» тут он и сообщил мне, сколько ему лет и что означает для него самого слово «давно». Едва мы вышли из лифта, дверь апартаментов открылась, и на пороге появилась Рита ло Вчерашнее шелковое мини-платье она сменила на вязанное с широким воротом, тоже черное и похожее на длинный свитер. Не слишком длинный, совсем не длинный, даже, пожалуй, короткий. Черная выгодно оттеняла цвет ее волос. Летний ветерок во ржи. Из ворота прорастала стройная шея, точенная личика, зубки, зубки. Орбит без сахара. Мастер Дент отдыхает. Если бы она надумала присоединиться к девицам в холле гостиницы, она не сразу нашла бы клиента. «Дороговато будет».